«Дубна. Прошлое утро. Плюс-минус час». «Здрасте», — сказал Никифор с усмешкой. «Давно не виделись, господа военспецы». Дверь он оставил открытой, чтобы квартира со всеми ее постояльцами не уплыла в прошлое без него, и в щели был виден Климсюк. Ошеломленные гости, один в темно-коричневой куртке без головного убора, подполковник Колесников, второй в боевом спецкостюме «Сотник», капитан Ладыжный Уставились на следователя. «Какого черта?» просипел первый. «Тот же вопрос я могу задать и вам». «Как вы здесь оказались?» «А вы?» «Пропусти!» Колесников поднял пистолет. Никифор презрительно выпятил губы. — Спрячь, пока не поздно, подполковник. Я не один. Вам же говорили, что дело Истомина ведет следком. Все вопросы к начальству. А мне приказано командовать парадом с применением оружия, если потребуется. Женя Камбран? Гости переглянулись. — Значит, не Камбран. Я тоже знаю по-французски всего четыре слова. Бонжур, тужур, ксижур и абажур. Лодыжный сунул ствол в лицо Никифора, и в следующее мгновение автомат оказался в руках следователя. Он врезал прикладом по скуле капитана, отправляя его на пол, и навел ствол на Колесникова. Поиграем в кто быстрей. Подполковник нерешительно глянул на матерившегося спутника, ворочившегося в коридоре. Помедлил, отдал пистолет распахнувшему дверь Климчуку. Вас же не было. Где? В квартире. Когда? Ладыжный наконец поднялся. На скуле у него багровела свежая царапина. Ешь тебя в пыль! Пу! Громко сказал Климчук, наведя на него пистолет. Капитан отпрянул, умолкая. Где вы таких выращиваете? Поинтересовался Никифор сожалеющим тоном. У него же только одна извилина, и та от фуражки. «Повторяю вопрос. Когда нас не было?» Подполковник нехотя рассказал о схватке спецназа с подразделением Марина и нескольких часах, проведенных им с Лодыжным в квартире. «Мы там были», — ответил Никифор. «Только в другой хронопетле. А вы, наверное, вышли еще раньше нас. Как вы оказались мне квартиры?» «Вышли, чтобы узнать, где хозяин». Думали, он пошел в магазин. «Значит, вы знаете, чем он занимался?» Колесников отвел глаза в общих чертах. «Не врите, подполковник. Вы знали и рассчитывали получить нечто существенное, то есть оружие». «Вас же расстреляют!» — не выдержал лодыжный, сверкая глазами. «Информация секретна, не поможет и ваше командование!» Ну, это вряд ли. Дам, нужно немедленно поговорить с Глебом Лаврентьевичем, пробормотал Колесников. Он нездоров, а лучше его не беспокоить. Гости обменялись мрачными взглядами. Он все-таки жив, буркнул Ладыжный. Жив? Но не в состоянии обсуждать ваши проблемы. Это его проблемы, оскалился Ладыжный. Олег! одернул капитана колесников вы в курсе над чем работал глеб лаврентьевич а как же над проблемой нейтрализации энтропии тогда я вас сильно огорчу тем более что вы в конце концов докопаетесь он создавал установку векторного сброса энтропии которую вы хотите превратить в оружие угрюмый высверх глаз подполковника показал что реплика никифора попала в точку. — Вот почему нам даны инструкции и полномочия, — продолжил Колесников, — любым способом забрать дело Истомина в нашу контору. — Ради бога, решайте эту задачу правовым путем, официально, путем переговоров с нашим руководством, которое тоже предоставило мне карт-бланш. Если ваш министр договорится с нашим директором, мы отойдем в сторону. А пока что прошу вас не мешать работе, коллеги. К сожалению, возникла еще одна попутная проблема, которую не мог решить Истомин, и она создает огромную угрозу. Кому? Всей Вселенной, усмехнулся Никифор. Как бы по-детски это ни звучало. Может быть, я преувеличиваю, но масштаб, ожидающий нас беды, действительно огромен. Если накопленная энтропия вырвется наружу, ни от Дубны, ни от Москвы, ни вообще от планеты ничего не останется. «Что он Пургу гонит?» взорвался — взорвался Ладыжный. «Бред, сивый кобылы! «Мало того», — терпеливо добавил следователь. «Эта установка изменяет время, о чем вы, наверное, тоже знали, иначе не появились бы здесь». «Надо было сразу стрелять», — выдохнул Ладыжный с ненавистью. Никифор с сожалением качнул головой. «Как сказал какой-то древний грек, когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Запомни на всякий случай, капитан. Пригодится в жизни. Господа, у нас не так много времени, как хочется. Просьба вернуться в расположение своей части и больше сюда не соваться. Ради вашего же благополучия. Да, и не надо пытаться открыть дверь. Это плохо кончится». Растяжку поставишь». Ухмыльнулся лодыжный. Поставлю, пообещал Никифор и закрыл за собой дверь. «А они не штурманут квартиру, отступил Климчук. Через секунду их уже не будет. Климчук вскинул брови. «А, а мы же спускаемся, плывем в прошлое. Лодочку у нас что надо? Ну и хрен с ними. Зато теперь мы обзавелись базукой. «Мы не собираемся отстреливаться». Никифор вернулся в гостиную и поставил автомат в угол. «Что тут у вас?» «Кто это был?» — спросила Анна. «Его кураторы», — кивнул на Истомина следователь. «Мне надо на работу», — начал физик. «Завели шарманку», — укоризненно проворчал Климчук. «Вам же сказали, никуда идти не надо». «Не все так просто», — тихо проговорила Анна. «Хотя мы и возвращаемся в прошлое, процесс не является прямым восстановлением траектории времени назад». «Это правда», — вздохнул Истомин Панора. «Создается целый пучок траекторий». Заметив, что физик побледнел, Никифор подал ему обладку нитросорбида. «Пососите». Истомин благодарно кивнул, засовывая таблетку под язык. «Что вы имеете в виду?» — потребовал Климчук ответа Анны. «Мы все время боремся со следствиями, создавая новые ответвление мультивселенной. Надо убрать причину». «Легче сказать, чем сделать», — покачал головой Истомин. «Причина всего переполоха — это он сам», — кивнул на него Виктор. «Убрать причину — значит убрать его?» «Придержи язык!» — хмуро проворчал Никифор. «Аня права. Надо найти способ одним ударом снять домоклов меч распада мира. И это ваша задача. Я человек простой, не физик, а юрист. Физику изучал только в школе, не то что вы. Вот и думайте». «Маленькая просьба», — проговорил Истомин. «У меня в морозилке заморожены ягоды клюквы. Сделайте напиток». «Аня, побудь с Глебом Лаврентьевичем!» Никифор вышел на кухню. Климчук догнал его. «Что собираешься предпринять?» «Будем ждать. И кумекать. Если Стовин ничего не придумал...» «Он не из болтунов!» Никифор позвонил Баринову, Но дозвониться удалось только с третьей попытки. Никифор вспомнил, что снаружи сейчас всего лишь раннее утро, около семи часов, и полковник еще, наверное, спит. Но было уже поздно. — Что случилось, Сомов? — раздался в ухе дребезжащий голос Баринова. — Кирьян Валерьевич, выслушайте, и какими бы странными ни показались мои слова, не задавайте вопросов. С минуту он вводил начальника отдела в курс событий, Стараясь формулировать объяснение сжато и четко. Закончил. Мы в Дубне в квартире Истомина пытаемся разрулить ситуацию, но эти парни упорны и целенаправленные, и не остановятся, ожидая результата работы физика. А это будет в первую очередь оружие. Делайте, что хотите, однако они не должны ворваться в квартиру и завладеть установкой. Несколько секунд Баринов молчал. Клип с айфона в ухе шипела и потрескивала, как догорающая сырая головешка. И от этого шипения шею сводила морозная сыпь. «Доказательство!» Прилетел, наконец, голос полковника. «Доказательство здесь, в квартире!» Быстро ответил Никифор. «Пришлите Марина, только объясните ему все!» Неизвестно, поверил ли барина в сказанному, но переспрашивать он не стал. «Климчук!» «Климчук со мной. И Анна Ветлова тоже». «Жди группу!» Вдруг прорвался сквозь свист и шипение эфира, поврежденного пересечением разнонаправленных времен громкий голос полковника. «Есть!» И связь оборвалась, словно дождавшись нужного момента. Что он сказал? С любопытством осведомился Климчук. «Пришлет Марина!» «Отлично! Саня нормальный мужик. Покажет военным, где раки зимуют. Лишь бы успел!» После переговоров с подполковником прошло минут шесть. Значит, снаружи три. Поэтому Баринов узнал о военных чуть раньше, чем я говорил с ними. Даже если Колесников вызовет свой спецназ, Кирьян Валерьевич вышлет свой раньше. «Пусть сунутся, весело сказал Виктор. — Угостим их из отобранной у них же классной базуки. — Не наигрался в детстве в войнушке? — осуждающе спросил Никифор. — Да, в общем-то, почти не залипал в компе, — признался Климчук. — Родители блюли каждый мой шаг. Вот я и не сидел у компа с утками, как мои сверстники. Все куда-то ходил, то на борьбу, то на рисование, даже на бальные танцы. — Ты занимался танцами? — удивился Никифор. — Ага, — смутился Виктор. — В детстве, с девяти лет. Что ж, не пошел по этой дороге дальше? Как-то все скукожилось после восьмого класса. Да и жизнь поменялась после развода отца и мамы. Сочувствую. Никифор вскипятил воду, бросил в полулитровую кружку две горсти клюквы и вернулся в гостиную, заставая истоменную Анну беседующими. — По-моему, это, по крайней мере, спорно. — — сказала женщина, успевшая подсесть к физику на диван. — Ветвление происходит в Гильбертовом пространстве, а не в классическом Евклидовом. — Это ваша парадигма или Зельдовича? — с любопытством спросил Истомин. Было видно, что он ожил и чувствует себя лучше. — Зельдовича, но я поддерживаю его концепцию. — О чем речь? — спросил Никифор, передавая старику кружку. — Глеб Лаврентьевич считает, что энтропия будет распространяться в пределах светового конуса, потому что скорость процесса расширения не преодолеет световой предел. А мой непосредственный руководитель уверен, что Эвереттовский процесс ветвления распространяется мгновенно из одной точки и порождает копии также мгновенно. «Что такое световой конус?» – наморщил лоб Климчук. «Это космологический термин», — сказал Никифор. «Любой процесс в нашей Вселенной создает конус расширения пространства, потому что скорость света конечна. То есть, если ваш накопитель взорвется, то вся наша Вселенная исчезнет мгновенно, так?» «Не взорвется», — поморщился Истомин. Разделится на столько копий», — пояснила Анна. «Сколько в нее заложено вероятностных вариантов?» Пустые споры, сказал Никифор. Нам будет все равно, как будет расширяться энтропия, создавая хаос. Мы перестанем существовать. Я тут не при чем, поднял ладони Климчук. Моя совесть чиста. Чистая совесть всего лишь признак плохой памяти. Анна рассмеялась. Вы стоите друг друга. Улыбнулся и стомин с удовольствием прихлебывая напиток. Никифор сел напротив Ивана. Глеб Лаврентьевич, у меня вопрос поконкретней. Сейчас к вам хотели пройти двое военспецов, колесников и ладыжный. Вы их знаете? Истомин отвел глаза. Они финансировали проект. Дело не в ваших связях. Они сели в хронокапсулу в вашу квартиру в будущем и вышли в прошлом. Они, те ребята из будущего, «Или нынешние, что обитают на планете в данный момент?» «Я с ними встречи не назначал». «Впрочем, это не имеет значения. Объясните тогда, почему я несколько раз выходил из квартиры, возвращался, но заставал там своих спутников?» Никифор кивнул на Анну и Климчука. «Хотя при включенном накопителе квартира должна была уйти в прошлое, и я не должен был там никого встретить». — Ничего сложного. Все очень просто, — сказал Истомин, поерзав на диване. — Энн накопителем управляет компьютер. Когда кто-нибудь выходит, а это до вас всегда был я, он уменьшает скорость сбора энтропии до нуля, хотя продолжает удерживать объем. Естественно, замедляется и время. Но в последние несколько часов мы стали промахиваться. То я приду там никого, то Виктор уходит и не может вернуться в нашу компанию. «Компьютер догоняет объем накопления, плюс происходит новое ветвление», — добавила Анна. «Вы остаетесь в главном потоке, а копии уходят в копии. И где-то далеко сейчас мы сидим в копии ответвившейся вселенной и решаем ту же проблему». «Все ваши копии решают». Но сказать, где именно, далеко или близко, я не могу. Гильбертово пространство, в которое проваливаются версии, это скорее математика, а не физика. Оно пронизывает нас и всю нашу реальность. Любой из нас сейчас представляет собой спектр личностей, повторяющих все наши личностные характеристики. Но каждый миг продолжающих действовать чуточку иначе... Уф... Выдохнул Климчук. Голова кругом. Как вы помните всю эту научную дребедень? Наука не дребедень, покачала головой Анна. Он бывает невыносим, проворчал Никифор. Скажите, Глеб Лаврентьевич, отмахнулся неуемный Климчук, не зная, чем себя занять. Вы с самого начала знали, что ваш накопитель хаоса сработает как машина времени. Анна, собравшаяся выйти из гостиной, приостановилась на пороге. Остался в комнате и Никифор, не зря беспокоившийся по поводу невыдержанного на язык капитана. «Предполагал, что эффект возможен», — признался Истомин, туя дело, косящееся на часы. «Как оказалось, этот процесс можно регулировать?» «Процесс чего?» «Хода времени». Увеличивая каверну вакуумного потенциала, в которую и сваливается, так сказать, энтропия, можно замедлять течение времени и даже перенаправлять фазу. Мне удалось рассчитать простой низкоэнергетический коллапс волновой функции трехмерного пространства, который, истоменно помолчал, жуя собственный язык, умрачнел, который, к сожалению, необратим. — Почему, к сожалению? — спросил Климчук. — Потому что я не могу остановить начавшуюся цепную реакцию инфляционного роста энтропии. При достижении критической массы энтропии произойдет дикогеренция всей Вселенной, — закончил Никифор. Мы это уже поняли. Истомин поморщился, но возражать на этот раз не стал. — Значит, ваш накопитель действительно можно использовать как оружие? «Скажем, как излучатель хаоса?» «Я... не думал». «А надо было?» «Виктор!» — осуждающе проговорила Анна. «Прекрати!» — добавил Никифор, хотя мог бы подписаться под обвинением капитана двумя руками. «Никто не хотел создавать оружие». «Кроме наших вояк!» — фыркнул Климчук. «Кстати, как они на вас вышли? Или вы сами к ним обратились?» «Два года назад, когда я уже мучился с конструкцией накопителя, Лебедев познакомил меня с Колесниковым». «Лебедев, ваш зафлап?» «Хороший теоретик, но... неважно. А Колесников...» «Мы знаем, он эксперт научного управления». «Колесников... заместитель министра обороны...» и начальник Центра по созданию оружия на новых физических принципах. Калимчука и Никифор посмотрели друг на друга с одинаковым изумлением. «Круто!» — осклабился капитан. «Вот почему он так настойчив!» — сделался задумчивым Никифор. «Дальше вы знаете. Вы один работаете?» «Практически, да. Любите одиночество?» — Скорее уединение. — Хорошо, пусть они там бесятся, — сказал Климчук. — Мы все равно опережаем всех конкурентов. Сейчас ведь снаружи всего шесть часов утра. И Стомин снова глянул на часы. — Шесть часов двадцать восемь минут. — Вот поэтому мы всех опередим и решим проблему раньше, чем начнется переполох со смерть. Виктор прикусил язык, покосившись на хозяина квартиры, к счастью, не обратившего внимания на его оговорку. «Оптимист», — улыбнулась Анна. «А что сидеть и кукситься? Давайте мыслить широко. Сами же предлагали. Одна глава хорошо...» Климчук кивнул на опустившего голову Истомина. «А четыре...» «Два мутанта», — рассмеялся Никифор. «Как говорил Жванецкий, если кто его помнит...» Мыслить так трудно, что большинство людей судит. — Мне было четырнадцать, когда он умер, — кивнул Виктор. — Но я помню. Можно еще вопрос? — Не слишком ли много ты задаешь вопросов? — Это значит, что я еще расту. Я так и не понял, товарищи ученые. Каким образом военспецы хотели использовать накопитель в качестве оружия? Энтропия же ни и не граната. — Ее можно усиливать, векторно — пробормотал эстомин Как луч лазера? Физик пожал плечами. — Не совсем так, но похоже. — А что излучается? Какие частицы? Фотоны, электроны, кварки, антиматерия? — Ты о кварках знаешь, — с иронией поинтересовался Никифор. — В Википедии полно сведений о кварках. Тогда ты должен знать, что кварки, как частицы, в свободном состоянии не фиксируются. Это состояние называется кварковым конфайнментом, то есть не невылетом. Из них собраны все остальные элементарные частицы, но энтропия не поток частиц. А что? Хаос? Что такое хаос? Как он выглядит? Как полная каша всего совсем? При инициации хаоса амплитуда квантовых колебаний вакуума. — сказал Истомин. — Растет до таких величин, что начинают распадаться все виды материи. Даже кварки и те превращаются в континуум более глубокого порядка. Коллеги рассуждают то о суперточках, то о супернанострингах, то еще о более темной материи. Не суть важно Образуется новый вакуум. который вполне может совершить еще один фазовый переход. И что случится? Истомин поднял на него глаза. Губы физика страдальчески изогнулись. Я не знаю. Материя распадется. И мы превратимся в пыль? Истомин зажмурился. Из глаз старика покатились по щекам две слезы. Классно! Покачал головой Климчук. Анна вышла. «Не надо так убиваться!» — начал Виктор. Никифор движением бровей заставил Климчука замолчать. «У нас еще есть время, чтобы сохранить...» нашу ветка вселенной!» — не выдержал Виктор. «Так ведь? А остальные, что уже успели ответвиться?» «Глеб, Лаврентьевич, они уже не спасутся?» Истомин не ответил.